375. -е. Матерь Огни йоги Служение эволюции происходит внутри человека. Ни слова, ни дела не имеют никакого значения, если свет, который внутри — тьма. Значит, суть не в словах и делах, а в сердце, несущем свет миру. Тогда и слова, и дела насыщены светом, иначе же тьмой есть на сердце тьма. Так первейшей обязанностью человека будет несение света. Но настроение, но омрачение, но тысячи других причин воздействуют яро и яро стремятся свет потушить, если он разгорелся. Если пытаться эти причины уничтожать и с ними бороться вовне, то борьба безнадежна. Ибо мир слишком крив, чтобы его можно было сделать прямым. Это не под силу одному человеку. Но когда, отбросив волны внешних воздействий, понимает вдруг человек, что бороться лишь надо только с собой и не вовне, но в себе преодолевать состояние оболочек, угошающий огнедуха. тогда и только тогда может надеяться он на победу и победить. Борьба с тьмою внешних причин, несть которым числа бесполезно, ибо нет ей конца. Но утверждение в микрокосме своем тех реакции на них, которые огни духа не угашают, есть единственное правильное решение. И так борьба сосредоточивается внутри. Никакие сетования, никакие жалобы, никакие недовольства не помогут одержать над собою победу. Только свет, неугашаемый волнами внешних воздействий, только он будет знаком победы. Сам человек, будучи путем в беспредельности, будучи сам беспредельным, только сам может сделать он этот путь святостным. Перенос фокуса приложения энергии духа извне вовнутрь дает нужные силы для преодоления того, что фокусированное вовне поистине было неодолимым. Рычагом духа можно поднять огромную тяжесть, если правильно установлена точка приложения сил. Борьба с ветряными мельницами — Поучительно очень бессмысленностью своей. Ей уподобляются усилия того, кто хочет мир победить себя, не преодолевший и себя не победив.